Глава четвёртая. Генерал драконов смотрит на меня испытующе. Так, словно хочет вскрыть черепную коробку и посмотреть, что у меня внутри. Его взгляд опускается с глаз на мои губы, потом вниз до ключиц, а потом ныряет на грудь. И тут он выбивает рукой пиалу из моих ладоней и зло встаёт с места, чуть не опрокидывая тяжеленный деревянный стол. Я отшатываюсь от кипятка и такого агрессивного мужчины. В таверне тут же смолкают все голоса, и лишь звук флейта разносится по залу. Зверь бросает на меня тяжёлый взгляд полной ярости и уходит, не оглянувшись. А я оборачиваюсь, стараясь удержать маску безмятежности на лице. Вижу, как все гости замерли с ужасом на лицах. Они, вероятно, испугались выпады генерала, Мужчины отводят глаза, словно говоря, «Разбирайся сама, ничего не вижу». Женщины же повтягивали головы в плечи и будто стали меньше в размерах. Волшебная атмосфера улетучивается в один миг. Да что такое с этим генералом не так? Как можно так презирать постороннюю женщину за то, что изменила мужу с его братом? Может, ему голову отбили в сражении?» Я медленно иду к сцене, понимая, что вся магия момента улетела на помойку. И сколько бы я сейчас тут не заваривала чайное волшебство, в головах присутствующих будет только эта яркая сцена с генералом, а на языках жажда сплетен. Поэтому я иду к сцене, поднимаюсь и опускаю голову, прощаясь с гостями. Занавес закрывается, мелодия смолкает. И тут же таверну взрывает гул голосов. «Госпожа!» На сцену сразу забирается Рики. «Как вы?» Я грустно улыбаюсь ему, протягиваю руку к его буйным волосам, треплю их. «Ты был так хорош сегодня! Как ты красиво играл! Спасибо тебе большое! Без тебя церемонии не получилось бы!» «Что вы, госпожа, я всего лишь дул в трубочку!» «Не преуменьшай свои заслуги!» «Но, госпожа, мне кажется, зверь всё испортил. Теперь к нам никто не придёт, да?» спрашивает Рики, пока я достаю чемодан из-за сцены. Я тоже разделяю его опасения, но знаю, что нужно готовиться так, словно к нам может прийти толпа. Кто его знает, Рики. Может, отрицательная реклама тоже реклама? Чегось? Ничего. Поможешь мне слить воду со стола из чайников? Да, конечно. Спустя десять минут мы покидаем таверну «Горный рай», так и не увидев хозяина. У меня создаётся ощущение, что Марио нас намеренно избегает. Словно берёт паузу, чтобы посмотреть, что будет дальше. А мы возвращаемся в темноте в чайную. Рикки щебечет что-то о чайной магии, зрителях и о том, как ему понравилось играть на флейте, а я всё думаю о генерале. Что-то не складывается, у меня в голове вся картина, как ни крути. Я пытаюсь обратиться к бывшей хозяйке тела, но та словно ушла в глухую спячку, оставив меня гадать, что происходит. Может, Алисия в прошлом как следует оскорбляла зверя? Унижала? Нет, не сходится. Тогда бы он не спас её. Мы заходим в чайную. Я на автомате щелчком руки зажигаю светильники и сажусь на ближайший стол. Меня немного пугает, как легко магия вплелась в мой день, Но это ощущается так естественно, словно само собой разумеющееся. Рике, а где мой муж? Так в столице остался госпожа. У меня есть вопросы, которые не стоит задавать мальчишке, но я не знаю, где еще выяснить. А ты не знаешь, почему господин со мной не развелся? Так не успел еще. Господин как застал вас с руфусом, так сразу сюда отослал. Кричал, что скоро пришлет бумаги о разводе. Вот как. а это хорошие новости. Мне совсем не хочется быть с кем-то в законных отношениях и выполнять супружеский долг. «Отлично!» — говорю я, и вижу, как от удивления вытягивается лицо Рики. Он явно не ожидал от меня счастливой улыбки. «Я любила господина?» — спрашиваю я с подозрением. Рики смотрит на меня так, как могут только дети, которые ещё не понимают смысл слова «любовь» и запросто выдаёт. «Вы мне говорили как-то, что любите только деньги и чай. Но и меня чуть-чуть». Последнее он добавляет, засмущавшись. «Ого, вот это новости. Милашка, что смотрела на меня из зеркала, была ещё той ледышкой. Только деньги и чай? Поэтому она вышла замуж за столичного жителя». «Рике, а ты не знаешь, как мы с господином познакомились?» «Конечно, знаю. Об этом вся прислуга говорила целый месяц. «Однажды господин ехал по торговому пути и чуть вас не сбил. Чтобы загладить свою вину, он скупил у вас половину чая, а потом понял, что без вас не уедет, забрал вас в город». «Значит, со стороны мужа была любовь. А с её расчёт?» «Рики, а что ты говорил про долг Руфусу?» Мальчуган сразу грустнеет, смотрит на меня, наклонив голову, словно не хочет отвечать, но и молчать не смеет. Молчание затягивается. «Не хочешь говорить?» Спрашиваю я. «Или не знаешь?» «Знаю только, что Руфус вас шантажировал». «Чем?» «Что расскажет о вас господину?» «Значит, связь таки была. Неужели она началась как случайная? Или принудительная?» «С этого Руфус останется, явился сюда, вел себя так, словно домой пришел». А я его служанка. «Алисия, не расскажешь, что произошло?» Обращаюсь я внутрь себя. Ответом мне тишина. Такое ощущение, что единственное, в чём готова содействовать прежняя хозяйка тела, — это чай. «Точно, это же её любовь. А какая вторая?» Я припомнила слова Рики и в голове вспыхнула. «Деньги». Выходит, настоящая Алисия... «Достаточно меркантильная девушка, как бы неприятно не было это осознавать. Но я-то другая, и мне её репутацию надо привести в порядок». Рики как-то незаметно засыпает прямо за столом чайной. Я беру его на руки, переношу на свою кровать. Снимаю с него обувь, укладываю в кровать и достаю чистый плед из шкафа. Выхожу в зал чайной и оглядываюсь. «Да тут море работы!» Похоже, сон мне сегодня не светит. И пусть завтра придёт лишь один человек, это уже будет прорыв. Один, не ноль. Первым делом я выхожу во двор и смотрю на покосившуюся вывеску. Беру метлу, стряхиваю пятилетнюю грязь из букв и вензелей, а потом сооружаю импровизированную стремянку из стола и стула. В кладовой нахожу молоток и гвозди. Уже вбить железяку-то я смогу. Приходится немного постучать, чтобы вывеска висела ровно. Но Рикки даже не просыпается. Умаялся, бедняжка. А самой чайной необходимо провести ревизию. Я нахожу всего пять стульев, которые можно было бы оставить. У остальных нужно менять обивку. Это мало, очень мало. Но всё же пять лучше, чем ничего. Из этого можно даже развить целую концепцию уединённого чаепития. Наслаждение чаем наедине с собой. Я оставляю только пять столов и пять стульев. Нахожу четыре ширмы и отделяю пять зон в самых лучших частях чайной. Потом приступаю к оформлению прилавка. У меня нет пирожных, поэтому стеклянная витрина зияет пустотой. Зато у меня есть чай. Его и использую для оформления. Я отмываю стеклянные пиалы и насыпаю в них самый красивый чай с добавками. Верхний ряд... чёрные чай с вкраплениями сушёных ягод, малины и клубники, лепестков подсолнечника и василька, с цукатами фруктов. Среднюю полку отвожу под зелёный чай и улуны, разделив напополам, чистые сорта и с добавками. Нижнюю полку заполняю пиалами с травяными составами. Здесь также находят своё место подобные напитки, такие как ройбуш, кудин и мате. Чайная сразу наполняется приятным ароматом. Я подготавливаю всё для продажи и взвешивания чая. Тренируюсь засыпать в крафтовые пакетики чай небольшим совочком, закручиваю их специальными металлическими плоскими зажимами, больше похожими на золотистую ленту, и прикрепляю уже заготовленные бывшей хозяйкой твёрдые карточки с названием чая и составом, чтобы каждый клиент знал, что купил. «Вообще-то надо не россыпью чай продавать, а заваривать его. Так выгодней!» — раздаётся в голове. А вот и настоящая Алисия голос подала. «Вот даёт. Чуть не по её, так тут, как тут». Но она права. Заливать два грамма кипятком и продавать по цене ста граммов гораздо выгодней. Я тут же использую возможность и обращаюсь к ней. «Алисия, мне нужно знать твою историю». Но в ответ мне лишь глухая тишина. Вот зараза характерная. Только отчаянный и беспокоится. И о деньгах. Всё, как и говорил Рики. Алисия, я могу лапки и крестиком сложить и ничего не делать. Или вон роман с генералом закрутить. Не смей! Взрывается в голове шипение. Ого-го! -го! Да там и гонора не на милое личико, а на целую стервозину. Почему? Красив, богат, хорош во всех отношениях. «А сколько страсти в глазах!» — провоцирую я. «Он меня ненавидит!» Как-то глухо раздаётся внутри, словно с разочарованием. «Почему?» Алисия молчит. «И сколько я дальше не задаю вопросов, сколько не шантажирую бездельем, больше признаков присутствия не поддаёт». «Ну и ладно. У меня время идёт, а я ещё не со всеми чаями познакомилась». Помогай лучше тут тогда. Обращаюсь я к ней, открывая жестяную коробку на чайной стене и втягиваю аромат. Цветы жасмина. Зелёный чай, скрутки, порох. Крепкий, терпкий, с горчинкой при первом заваривании, а в последующих полностью раскрывает вкус. Раздаётся в голове. Пусть так, пока с ней контакт наладим, а там, глядишь, и на откровение раскручу. Я достаю одно за одной жестяные банки с чаем и рассматриваю. Вдыхаю, слушаю голос внутри. Стараюсь запоминать, потому что кто знает эту бывшую хозяйку тела, вдруг исчезнет или замолчит в самый неподходящий момент. После того, как я заканчиваю с чаями, иду отмывать многочисленные чайники, что пылились на полках на стене. Часть из них добавляю на прилавок для оформления. Часть отставляю в глубину прилавка для того, чтобы подавать в них чай. А часть... Самые необычные и неудобные для заваривания из-за формы ставлю обратно на полки. Правильно, они больше для атмосферы, раздаётся внутри. Судя по голосу, Алисия довольна. И как тебе быть в заперти, не управлять собственным телом? Не расстраивает? Провоцирую я её в самый неожиданный момент. Мне очень важно понять её истинное отношение и моё настоящее положение. Не хотелось бы быть грубо использованной. Более того, я собираюсь бороться за жизнь здесь. Я замиранием сердца жду ответ. Чувствую, что в этот раз она не промолчит. Я слишком её задела. «Расстраивает. Я хотела умереть. Полностью», — звучит в моей голове. «Значит, она действительно сама бросилась со скалы». А то было у меня предположение, что это бывший муженёк постарался. Мол, быть вдовцом лучше, чем рогатым оленем. И жена раскаялась настолько, что в порыве раскаяния решила очистить свою совесть кровью. Но тут, похоже, совсем другая история. Почему? Из-за шантажа Руфуса или из-за того, что поймали на измене? Мне нужно это понять. Голос в моей голове молчит так долго, что я начинаю думать, что не ответит. Но потом меня удивляют слова. Больше не было смысла бороться. Я везде поставила не на то. Меня это так возмущает. Бороться нужно всегда, говорю я вслух. Всегда. Даже когда ты знаешь, что закончишь свою жизнь среди чайных банок одна? Даже так, что плохого быть одной. А ты была? «О, да! Я целых пятнадцать лет была изгоем, и ничего, со скалы не прыгала!» «Да что ты понимаешь? Генерал сживет нас со света! Сама увидишь!» «Из-за чего? Его брат не красна девица, чтобы за его поруганную честь вступаться!» «Громко возмущаюсь я в тишину!» «Он нас убьёт! Убьёт!» — бормочет голос в моей голове. «Ага, именно поэтому и спас, да? Чтобы убить!» чтобы помучить, чтобы я от его руки погибла. Я его предала. Предала? Ничего не понимаю я. А генерал тот каким боком? И тут у меня в голове начинают мелькать картинки воспоминаний от первого лица. Вот я везу лавку с чаем на колёсиках. Стою прямо на торговом пути в залатанной одежде и громко кричу о тонизирующих напитках. Меня словно не замечают. Телеги с товарами обдают дорожной пылью, из-за которой я то и дело кашляю. «Алисия, через час на смену. Успеешь?» — кричит Марио из товарной горный чай. «Успею!» — кричу я и ещё более активно начинаю продавать напитки. По дороге идёт молодой мужчина. Его одежды скромные, но он сам держится так, словно идёт в королевской мантии. Я сразу его замечаю и не осмеливаюсь предложить напиток. Он подходит сам. Бросает внимательный взгляд на меня, потом протягивает руку. «Что там у тебя?» Его низкий голос пробирает. Т -т «Тонизирующий напиток». Я протягиваю чашку, и он залпом опустошает её. Кидает мне монету больше в десять раз, чем стоимость напитка. «Подождите, сейчас разменяю и дам сдачу». Я роюсь в пустых карманах. «Не нужно». Он мимолетно улыбается, причем больше глазами, чем губами, а потом уходит. Картинка сменяется вспышками, как каждый день этот мужчина приходит за напитком и неизменно платит больше. Его одежда становится все скромнее и скромнее, а сам он все смелее. Расспрашивает, где мои родители. Я осторожно отвечаю, что у меня родни вся горная деревня. Вру. Но как быть сироте, которая хочет выжить? Нельзя показывать, что одна и без защиты. Иногда он приходит в грязи, но всё чаще в крови. Он воин. Это я поняла сразу. Скромные латы, в которых он приходит, часто на грани негодности. Похоже, он тратит всё жалование на мои напитки, но я не возмущаюсь. Коплю на чайную. Постепенно я придумываю, как продать больше и лучше, Узнаю, чем завлекать извозчиков и на что они ведутся. Первое, что я покупаю, — это яркое платье с глубоким вырезом, и тут же продажи ползут вверх. Вот только мой постоянный покупатель выглядит недовольно. Он даёт всё больше денег, всё чаще покупает и всё больше злится. Я понимаю, что нравлюсь ему. Он мне тоже симпатичен, но у него нет денег, а я очень хочу вырваться из этой деревеньки, Он не говорит своего имени, а я не настаиваю. Иногда он пропадает на неделе, а потом появляется и от него пахнет кровью, огнём и боевой магией. И первым делом по возвращении он пьёт мой напиток и потом идёт в военный лагерь. Однажды он кладёт ключи на мой прилавок и говорит. «За военные заслуги мне подарили дом здесь, но мне удобнее жить в военном лагере. Забери его, сделай себе чайную». и...» Надевай там скромные платья. Я хватаюсь за эту возможность с рвением. Тогда тонизирующие напитки навечно за мой счёт. — Только тонизирующие? — хрипло спрашивает мужчина. — Можете заказывать бесплатно любой напиток. Все скопленные деньги я пускаю на закупку чая. Столы и стулья выкупаю из разорившейся таверны на углу и начинаю развивать бизнес. Мой постоянный клиент теперь приходит под закрытие и сидит со мной ещё некоторое время. И каждый раз его одежды всё скромнее и скромнее, но сам он всё активнее и активнее. В один из вечеров мы целуемся. И с того момента у меня, кажется, сносит крышу. Теперь дни становятся ярче, желания всё больше, и... Мы проводим вместе ночь. Он становится моим первым. Таким решительным в постели, доводящим меня до грани и... нищим. А я хочу выбраться из этой деревеньки. Он же собирается воевать всю жизнь. Однажды я провожу дегустацию на торговом пути, и меня чуть не сбивает лошадь. Всадник, который спрыгивает с неё неплох собой, в дорогих одеждах, и тут же начинает мной интересоваться. Рыжий, канопатый, обаятельный и смешливый. Он сыплет шутками, в отличие от воина, и через два часа беседы в моей чайной делает мне предложение выйти за него замуж. Расписывает, что у него два особняка, титул и богатство. Это был мой шанс. Это был мой выбор. И я выбрала богатство, а не нищету. Уехала из горной деревушки. То ли от шока, то ли по желанию Алисии меня выкидывает из воспоминаний. Я замираю, осознавая только что показанное. Этот воин — это же зверь. И сейчас он генерал с кровавой репутацией. И он первый мужчина Алисии, которого она предала.